Эжен работал за маленьким черным столом. Он у д о в о л ь с т в о в а л с я тем, что улыбаясь сказал брату своим неторопливым голосом: "А это ты? Я ожидал тебя". а р е с т и т обошелся с ним резко. Он стал обвинять Эжена в том, что тот предоставил ему прозибать, не помог ему даже добрым советом, пока он делал в провинции глупости. Он и впоследствии никогда не мог простить себе того, что остался. Республиканцам до самого второго декабря. Это было его больным местом, его вечным стыдом. Жен спокойно взялся снова за перо. Когда а р е с т и т кончил, он сказал ему: «Ба, всякая ошибка поправима. Твоя карьера еще впереди». Он произнес эти слова таким отчетливым голосом и с таким пронизывающим взглядом, что а р е с т и т Опустил голову, чувствуя, что брат проник в самую глубину его существа. А тот продолжал с дружеской грубостью: "Ты хочешь, чтобы я дал тебе место, не правда ли? Я уже думал о тебе, но пока еще ничего не нашел. Ты понимаешь, что я не могу сунуть тебя куда попало. Тебе нужна такая должность, где бы ты устроил свои дела безопасности для себя и для меня. Не протестуй, мы тут одни." и можем кое-что сказать друг другу. Аристид счел за лучшее засмеяться. О, я знаю, что ты умен, продолжала ж е н и что теперь ты не способен совершить непроизводительную глупость. Я пристрою тебя при первом удобном случае. Если до тех пор тебе понадобилось бы франков двадцать, можешь попросить их у меня. Потом они поговорили немного о восстании на юге. благодаря которому их отец добился своего места. Разговаривая, Жен одевался. На улице расставаясь с братом, он на мгновение задержал его и понизив голос сказал ему: «Я прошу тебя не обивать порогов у других, а спокойно ждать дома обещанной тебе должности. Мне было бы неприятно видеть своего брата в роли просителя». а р и с т и т чувствовал уважение к Жену. Брат казался ему выдающимся малым. Он не мог простить ему ни его недоверия, ни его грубоватой откровенности, но покорно засел в своей квартире. Приехал он с пятьюстами франков в кармане, взятыми в долг у тестя. Оставшихся от дороги трехсот франков ему хватило на месяц. Анжел отличалась большим аппетитом. Кроме того, она сочла нужным освежить свой парадный туалет отделкой из сиреневых лент. этот месяц ожидания показался Арестиду бесконечным. Он сгорал от нетерпения. Когда он смотрел в окно и чувствовал под собой гигантскую работу Парижа, его иногда охватывало безумное желание броситься одним прыжком в это пекло л и х о р а д о ч н о разминать золото, будто мягкий воск. Он вдыхал в себя те еще смутные веяния, поднимавшиеся от великого города. т е в е я н я р о ж д а ю щ е й с я империи, в которых уже реял запах альковов и темных финансовых комбинаций, реял жаркое дыхание наслаждений. Эти едва уловимые запахи говорили ему, что он напал наверный след, что дич ь бежит перед ним, что теперь наконец начинается большая императорская охота, охота за приключениями, за женщинами, за миллионами. Его ноздри раздувались. Его инстинкт, проголодавшегося зверя, безошибочно схватывал на лету малейшие признаки того раздела добычи, ареной которого городу вскоре предстояло сделаться. Два раза заходил он к брату, чтобы просить его поторопиться с хлопотами. Эжен встречал его неприветливо, повторяя ему, что он о нем не забывает, но что необходимо подождать. Наконец арестит получил от брата пригласительную записку. Он отправился к нему с сильно бьющимся сердцем точно на любовное свидание. Он нашел Эжены за его неизменным черным столиком в той же большой холодной комнате, служившей ему приемной. Как только адвокат увидел его, он протянул ему бумагу, говоря: «Вот, вчера я получил приказ о твоем назначении. Ты назначен помощником смотрителя при дорожном отделе городской ратуши. Две тысячи». Четыреста франков жалования. а р е с т и т застыл на месте. Он побледнел и не взял бумаги, думая, что брат смеется над ним. Он надеялся получить место по меньшей мере на шесть тысяч франков в год. Жену гадал, что происходило в нем, повернул свой стул и, скрестив руки, сказал раздраженно: «Ты что дурак? Ты размечтался, как продажная женщина, не так ли?» Тебе хотелось бы жить в роскошной квартире, иметь слуг, вкусно есть, спать в шелку, тотчас же удовлетворять свои желания в объятиях первой попавшейся женщины в будуаре, меблированном в какие-нибудь два часа? Ты п о д о б н ы й тебе дай мы вам только волю, опустошили бы казённые сундуки прежде, чем они успели бы наполниться. Э, боже мой, да потерпи же! Взгляни, как я живу и дай себе по крайней мере труд нагнуться! чтобы подобрать состояние. Он говорил с глубоким презрением к мальчишеской нетерпеливости брата. В его резких словах чувствовалось более высокое чистолюбие, вожделение чистой власти. Это наивное стремление к деньгам должно было казаться ему буржуазным и мелочным. Он продолжал более мягким голосом с тонкой улыбкой: намерение твои несомненно превосходны. И я не мало не собираюсь препятствовать их осуществлению. Такие люди, как ты, весьма ц е н н ы Мы рассчитываем искать себе друзей среди самых голодных. Будь спокоен. Стол наш будет всегда накрыт, и его хватит, чтобы удовлетворить любой аппетит. Это все-таки еще самое удобное средство для того, чтобы властвовать над людьми. Но сделай же милость, подожди, пока будет послана скатерть. И если хочешь послушаться моего совета, не поленись сам сходить за своим прибором в буфетную. Аристит оставался мрачным. Дружелюбные сравнения брата не привели его в лучшее настроение. Тогда тот снова рассердился. Знаешь, воскликнул он, я возвращаюсь к своему первоначальному мнению. Ты дурак. Да на что же ты надеялся? Чем же по твоему намеревался я сделать твою светлейшую особу? Ты даже не сумел кончить юридического факультета. Десять лет ты хоронишь себя в должности мелкого чиновника в провинциальном городишке, а потом являешься ко мне с отвратительной репутацией республиканца, изменившего с в о и у б е ж д е н и я только под давлением государственного переворота. Неужели ты воображаешь, что годишься с подобным прошлым в министры? О, я знаю, что у тебя есть преимущество твое свирепое желание пробиться какими угодно средствами. Это ценное качество, согласен, и его-то я учитывал, когда устраивал тебя в ратушу. Он встал, сунул арестиду в руки его н а з н а ч е н и я и продолжал: "Бери. Придет день, когда ты поблагодаришь меня. Я сам выбрал тебе место и знаю, что ты можешь извлечь из него. Сумеешь смотреть и слушать. Если ты умён, то поймешь в чем дело и начнешь действовать. А теперь запомни хорошенько все." Что мне остается еще сказать тебе? Мы вступаем в такие времена, когда каждый может обогатиться. Наживай денег сколько тебе угодно, разрешаю тебе, но не делай глупостей, избегай слишком крупного скандала, иначе крышка тебе. Эта угроза Ижена произвела впечатление, какого не могли произвести все его обещания. Аристид снова разгорелся при мысли о том богатстве. о котором говорил его брат, ему казалось, что его пустили наконец в свалку, разрешая ему резать людей, но только по закону, так чтобы они не очень уж кричали. Жен дал брату 200 франков, чтобы помочь дотянуть до конца месяца. Потом он призадумался. Я намерен переменить фамилию, сказал он наконец. Не мешало бы и тебе сделать тоже. Мы не так стесняли бы друг друга. Как хочешь, ответил спокойно арестит. Тебе ни о чем не придется хлопотать, я беру все формальности на себя. Хочешь называться с и к а р д о д е в и ч ь й ф а м и л и й твоей жены? Арестит устремил глаза в потолок, повторяя эту фамилию, прислушиваясь к звуку ее слогов. с и к а р д о арестит с и к а р д о Нет, глупо звучит, пахнет банкротством. Ну, поищи другую фамилию, сказала Жен. Я предпочел бы называться просто с и к а р Продолжал а р е с т и т после небольшого молчания. а р е с т и т с и к а р Недурно, не правда ли? Ведь может немного легкомысленно. Он призадумался еще на минутку и вскричал с торжествующим видом: "Готово, нашел! Сакар. а р е с т и т Сакар с двумя К. Ааа!" В этой фамилии так и чувствуются деньги, будто пятифранковики считаешь. Шутки Жена отличались свирепостью. Прощаясь с братом, он сказал ему с улыбкой: "Да, с такой фамилией либо на к а т о р г у угодишь, либо н а ж и в ё ш ь миллионы". Через несколько дней арестит Саккар вступил в должность. Он узнал, что брату его пришлось энергично использовать своё влияние. Чтобы добиться приема Аристида на службу в городскую ратушу без обычных испытаний. Для Аристида и его жены началась м о н о т о н н а я жизнь семьи мелкого чиновника. Они вернулись к провинциальному укладу жизни. Только теперь они чувствовали себя не зверженными с высоты своих прежних мечтаний, а внезапном обогащении, и их скудная жизнь тяготила их еще больше с тех пор, как они стали смотреть на нее. как на в р е м е н н о е и с п ы т а н и е продолжительности которого они не могли определить быть бедным в Париже значит быть в двойне бедным Анжела примирялась со своей бедностью свялостью малокровной женщины она проводила дни либо на кухне либо играя на полу с дочкой и жаловалась только тогда когда п о д х о д и л а к концу последний франк но арестит трепетал от ярости в этой бедности в этой стесненной жизни, в которой метался как зверь в клетке. Это было для него временем невыразимых т е р з а н и й Гордость его страдала, неудовлетворенные страсти так и колокотали в нем. Брату его удалось пройти в законодательный корпус представителем Плосанского округа, и это еще более увеличило муки Аристида. Он слишком хорошо чувствовал превосходство е ж е н а для того, чтобы глупо завидовать ему, но он обвинял его в том, что тот недостаточно помогал ему. Несколько раз нужда заставила его обратиться к брату за помощью. Эжен не отказывал ему, но резко упрекал его за отсутствие выдержки и мужества. Тогда арестит еще более ожесточился. Он поклялся, что отныне не попросит ни у кого ни у одного су, и сдержал свое слово. Последнюю неделю каждого месяца Анжела, вздыхая, питалась одним хлебом. Это завершило грозное воспитание Саккара. Губы его еще более сузились. Он перестал глупо мечтать вслух о миллионах. Его худая фигура сделалась немым выражением одного непреклонного стремления, одной непрестанной ежечасной мысли. Когда он спешно шагал с улицы Сен-Жак городской ратуши, его сбитые каблуки враждебно постукивали по тротуару. И он плотно застегивался в свой потертый сюртук, точно скрываясь за п л о т своей ненависти, нюхая в то же время воздух улиц своим носом проныры. Угловатое воплощение завислой т и в нищеты, одна из тех фигур, которые блуждают по улицам Парижа, лелея свой план обогащения и мечту его осуществления. В начале 1853 года арестит Сакар был назначен смотрителем. Теперь жалование его достигло четырех тысяч пятисот франков в год. Прибавка эта подоспела вовремя. Анжела чахла, маленькая Клотильда совсем побледнела. Саккар остался жить в своей тесной квартирке, состоявшей из двух комнат: спальни с ореховой мебелью и гостинной из красного дерева. Он по-прежнему вел суровый образ жизни, избегая долгов, не желая запускать руки в чужие деньги. пока не мог засунуть их туда по самые локти. так изменял он своим инстинктам, презирая перепадавшие ему лишние гроши и продолжая подстерегать добычу. Анжела же была вполне счастлива. она накупила себе кое-каких платьев, стала каждый день готовить жаркое. теперь она перестала понимать не мой гнев мужа, мрачное выражение его лица, выдающее человека, который стремится разрешить какую-то грозную задачу. Арестит следовал советам Эжена. Он прислушивался и приглядывался. Когда он явился поблагодарить брата за свое повышение, тот понял совершившийся в нем переворот и поздравил его с приобретением того, что он назвал умением держать себя. Чиновник, все душевные силы которого были внутренно напряжены завистью, сделался гибким и в к р а д ч и в ы м В несколько месяцев он превратился в поразительного актера. В нем проснулся весь его южный пыл изобретательности. Он довел свое искусство до того, что его товарищи по службе смотрели на него как на славного малого, близкое родство которого с депутатом заранее предназначало его к занятию крупной должности. Родство это обеспечивало с а к а р у его благожелательное отношение со стороны начальства. Он занимал таким образом на службе положение более значительное, чем то, которое соответствовало его должности. Это позволяло ему открывать кое-какие двери и совать нос в кое-какие папки, и это не скромность, ни сколько не ставилось ему в вину. В п р о д о л ж е н и и двух лет он бродил по всем коридорам, как бы нечаянно засиживался во всех отделениях. вставая раз двадцать в день для того, чтобы поболтать с товарищем, отнести какую-нибудь бумагу, пройтись по комнатам, вечные прогулки, вырывавшие у его товарищей восклицание: «Уж этот провансалец ни минутки на месте не посидит! р т у т ь ю у него ноги налиты что ли?» Приятели считали его лентяем, и он добродушно посмеивался, когда они обвиняли его в том, что он стремится украсть у администрации несколько минут. Он никогда не подслушивал, это было бы ошибкой, но он умел не стесняясь открывать двери и с бумагой в руках, сосредоточенным видом проходить через залы такими медленными и мерными шагами, что от слуха его не ускользало ни одно слово из ведущихся кругом разговоров. Это о казалось гениальной тактикой. Под конец никто уже не прерывал речи, когда мимо проходил этот деятельный чиновник. скользивший в полумраке канцелярий и казавшийся до такой степени поглощенным в свою работу. Был у Саккара еще и другой прием. Он отличался необычайной услужливостью, и как только замечал, что его товарищи не успевают справиться со своей работой, тотчас предлагал помочь. им. Тогда он изучал шнуровые книги и документы с самой внимательной нежностью. в о д и л и с ь за ним и безобидные гришки. Он любил, например, заводить знакомства с канцелярскими служителями. Он доводил свою близость с ними до того, что пожимал им руки. Целыми часами разговаривал он с ними где-нибудь на пороге, смеясь в тихомолку, рассказывая им всякие истории, вызывая их на откровенность. Весь этот простодушный лют обожался к а р и говорил о нем: вот этот так не гордый. А в с я к о м с к а н д а л ь н о м п р о и с ш е с т в и и он всегда узнавал первый. Через два года в городской ратуше не было от него тайн. Он знал весь ее служебный персонал до последнего ламповщика и все бумаги, до счетов прачек включительно. В то время Париж представлял для таких людей, как арестит Сакар, самое интересное из зрелищ. Только что была провозглашена империя. После того знаменитого путешествия, во время которого принцу президенту удалось подогреть энтузиазм некоторых. б о н п а т и с к и х департаментов, ораторская трибуна и газеты умолкли, общество еще раз спасенное л и к о в а л о отдыхало, отсыпалось в с л а с т ь под защитой мощного правительства, избавлявшего его от всяческих забот, вплоть до необходимости мыслить и приводить в порядок свои дела. Общество было занято одной основной мыслью: какие развлечения дадут ему возможность наилучшим образом убить время. По удачному выражению Жена Ругона, Париж садился за стол и мечтал о легкомысленной приправе к десерту. Политика ужасала, как какое-то опасное зелье. Утомленные умы обращались к делам и удовольствиям. Имевшие деньги выкапывали их оттуда, куда их припрятали, а те, которые ничего не имели, разыскивали в углах забытые сокровища. Среди этой сутолки слышался глухой трепет. возникавший стук серебряных пятифранковиков, рассыпчатый смех женщин, звенели пока приглушенным звуком посуды и поцелуи. в глубоком молчании во дворившегося порядка, в безмятежно плоском штиле нового царствования улавливались всевозможные заманчивые слухи, обещания богатства и сладострастия. точно люди проходили мимо одного из тех домиков, в которых сквозь плотно спущенные занавески Виднеются тени женщин и слышен звон золота о мрамор камина. Империя собиралась превратить в Париж во всеевропейский притон. Горсточки авантюристов, укравших трон, требовалось царствование полное приключений, темных дел, продажных убеждений, купленных женщин, яростного и всеобщего опьянения. И в этом городе, где едва еще успели смыть кровь декабрьского переворота, Росла, пока еще робкая, та безумная жажда наслаждений, которой суждено было бросить Францию в камеру сумасшедшего дома, предназначенного растленным и обесчещенным нациям. а р е с т и т Саккар тотчас же почуял ту поднимающуюся волну спекуляций, которая вскоре должна была покрыть своей пеной весь Париж. Он с глубоким вниманием следил за ее подъемом. Сам он стоял в с а м о й гуще теплого дождя денег, обильно сыпавшихся на крыши города. Во время своих постоянных переходов по ратуше он уловил обширный проект переустройства Парижа, план сломок новых улиц и импровизируемых кварталов, этой огромной спекуляции на земли и дома, которая зажигала во всех концах города борьбу интересов и блеск непомерной роскоши. С тех пор деятельность Сакара получила цель. Тогда-то он и сделался добрым малым. Он даже пополнил немного и перестал шататься по улицам, как отощавшая кошка в поисках добычи. На службе он был услужливее и разговорчивее, чем когда-либо. Его брат, которому он делал нечто вроде официальных визитов, хвалил его за такое прекрасное применение его советов на практике. В начале 1854 года Саккар сообщил ему под секретом, что имеет в виду несколько дел, но что для этого ему потребуется довольно крупные суммы денег в кредит. Значит, надо искать их, сказала Жен. Ты прав, я поищу, отвечал Аристит без малейшей досады, как бы не замечая, что брат отказывается судить ему первые деньги. Теперь его непрестанно жгла мысль об этих деньгах. План его был составлен и зрел с каждым днем, но он никак не мог найти те несколько тысяч франков, которые нужны ему были для начала. Воля его напряглась еще больше. Он смотрел на людей нервно и пытливо, точно искал заимодавца в первом попавшемся прохожем. Дома Анжела п р о д о л ж а л а вести свою бесцветно счастливую жизнь, он же... все поджидал благоприятного случая, и его добродушный смех становился резче по мере того, как этот случай медлил представиться. У а р и с т и д а была в Париже сестра. Сидони Ругон вышла замуж за писца одного Пласанского с т р я п ч е г о Они переехали в Париж и попробовали открыть лавочку южных фруктов на улице Сент-Оноре. Когда брат разыскал е ё муж ее успел исчезнуть. Лавочка давно прогорела. Сидони жила на улице Фобур Пуассоньер в маленькой квартирке из трех комнат на антресолях. Кроме того, она снимала лавочку внизу под своей квартирой, тесное и загадочное помещение, уверяя, что торгует в ней кружевами. Действительно, в оконной витрине виднелись куски гипюра. и валансиенских кружев, висевшие на золоченных прутьях, но внутри лавочка с ее полированной деревянной обшивкой стен без малейшего признака товаров походила на переднюю. Двери и окна с витриной были украшены легкими занавесками, которые защищали магазин от взглядов с улицы и окончательно придавали ему скромный, недоступный вид придвория, ведущего в какой-то неведомый храм. Редко входили покупательницы госпоже Сидони, даже ручка двери зачастую оказывалась снятой. Госпожа Сидони рассказывала во к о л о т к е что сама разносит свои кружева богатым дамам. При этом она добавляла, что только особенности помещения побудили ее снять и лавочку и квартиру на а н т р е с о л я х Они соединялись лестницей, скрытой в стене дома. И действительно, торговка кружевами вечно была вне дома. Раз десять в день она уходила и возвращалась, всегда почему-то торопясь. Впрочем, она не ограничивалась одной торговлей кружевами. В ее квартире всегда имелись какие-нибудь добавочные товары, неизвестно откуда добытые. Она продавала к а у ч у к о в ы е изделия, плащи, башмаки, подтяжки и т о м у п о д о б н о е Потом последовательно появились новоизобретенное масло для р а с ч е н и я волос, ортопедические аппараты. автоматический кофейник, патентованное изобретение, эксплуатировать которое ей оказалось очень трудно. Когда ее навестил брат, она торговала фортепиано. Вся ее квартира была загромождена этими инструментами. Фортепиано стояли даже в ее спальне, весьма кокетливо отделанной комнате, составлявшей разительный контраст с торгашским беспорядком двух других комнат. Она вела эту двойную торговлю с безукоризненной методичностью. Клиенты, являвшиеся за товарами на ее квартиру, входили и выходили в дворовые ворота с улицы Папион. Узнать о двойной торговле госпожи с и д у н и могли бы лишь посвященные в тайну внутренней лестнице. На а н т р е с о л я х она называлась госпожой Туш по имени мужа, тогда как на двери магазина красовалось только ее имя, так что ее звали обыкновенно Госпожой Сидони. Ей было 35 лет, но она одевалась так небрежно. В манерах ее было так мало женственного, что всякий дал бы ей гораздо больше. По существу же у нее не было возраста. Одета она была в одно и то же неизменное черное платье, истертое по складкам, обтрепанное и побелевшее от носки, напоминавшее поношенную адвокатскую мантию. она носила черную шляпку, спускающуюся ей на лоб и скрывавшую волосы. Обувалась она в грубые башмаки, в которых трусила по улицам, неся корзиночку с ручками, подвязанными веревочкой. Это никогда не расстававшаяся с ней корзиночка представляла собой целый мир. Когда госпожа Сидуне открывала ее, оттуда появлялись на свет всевозможные обращики, записные книжки, портфели. а главное листы гербовой бумаги неразборчиво написанный текст которых она разбирала с особенным искусством то была смесь маклера и судебного пристава она жила среди протестованных векселей повесток в суд судебных приказов продав франков на десять помады или кружев она втиралась в милость к своей клиентке делалась ее поверенным в делах Бегала для нее постряпчим, адвокатам и судьям, и целыми неделями она таскала таким образом в своей корзиночке пачки деловых документов, хлопотала изо всех сил, трусила изо д н о г о конца Парижа в другой, н е т о р о п л и в о й р о в н о й рысцой всегда пешком. Было бы трудно сказать, какую прибыль извлекает она из подобного рода ремесла. Она занималась им прежде всего по инстинктивному увлечению к темным делам. из любви кляузе, затем это доставляло ей множество мелких выгод, порою ее приглашали на обед, то здесь, то там перепадала ей по франку, но самым верным доходом госпожи с и д о н и являлись те секреты, которые всюду ей п о в е р я л и и благодаря которым она нападала на следы выгодных комбинаций и благоприятных случаев, живя вечно у других, погруженная в чужие дела. Она представляла собой живой перечень предложений и спросов. Она знала, где имелась невеста, которую надо тотчас жевыдать замуж, какой семье требуется три тысячи франков, какой старый господин готов одолжить эти три тысячи, но подсолидные гарантии и большие проценты. Ведомы ей были и другие более щекотливые вещи: печаль белокурой дамочки, не понятой мужем и жаждавшей быть понятой. тайное желание некоторой доброй маменьки, мечтавшей выгодно пристроить дочку, склонность одного барона к веселым ужинам и молоденьким девушкам, и она разносила с бледной улыбкой эти спросы и эти предложения, делая подвале, ь чтобы свести друг с другом нужных людей, направляла барона к доброй маменьке, убеждала старого господина одолжить три тысячи франков нуждавшейся в них семье. находила утешение для б е л о к у р о й дамочки и н и щ е п е т и л ь н о г о супруга н е в е с т и которую нужно было безотлагательно вести по д Венец. Велись ею и крупные дела, такие дела, в которых она могла громко признаться и которым она п р о ж у ж ж а л а уши всем своим знакомым.